Глава 15. Армянская культура в первой половине XIX века Под персидско-турецким господством армянский народ был лишен возможности полноценно сохранить и развивать свою культуру. Не случайно, что как в XVI-XVIII веках, так и в первой половине XIX века Культурная жизнь армянского народа в основном развивалась вне Родины, в армянских поселениях России, Индии, европейских стран. Определенное оживление духовной жизни наметилось, в частности, после присоединения Восточной Армении к России. Непосредственное приобщение восточных армян к русской культуре способствовало обогащению армянской культуры как в самой Армении, так и в армянских общинах Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Нахичевана, Астрахани и Северного Кавказа. Тифлис превратился в крупнейший культурный центр армян всего Закавказья. Школа и периодическая печать В первой половине XIX века, как в армянских общинах России, Так и в Тифлисе был основан ряд новых школ, сыгравших огромную роль в развитии образовательной жизни армянского народа в течение всего XIX – начала XX веков. Таких как в 1810 году школа Агабабян в Астрахани, в 1815 году знаменитый Лазаревский институт восточных языков в Москве, В 1824 году школа нерсесян в Тифлисе по инициативе Нерсеса Аштаря а в 1837-1838 годах Ереванское и Шушинское духовные семинарии. Лазаревский институт был основан по завещанию видного общественного деятеля Ованеса Лазарева одного из ярких представителей известного рода Лазаревых – Лазаряны. Вскоре этот институт стал не только образовательным, но и общественно-политическим и духовным центром армян Москвы и всей России. Ныне в здании Лазаревского института находится посольство Республики Армения в России. Школа Нерсисян была одним из крупных и авторитетных учебных заведений всего Закавказья. Здесь изучали иностранные языки, естественные науки, педагогику, богословие и так далее. Для получения духовного образования немаловажную роль сыграли и духовные семинарии Еревана, Шуши, школы Карапетян-Вахалцихи и Месропян-Вахалкалаки, основанный в 1830-х годах духовным предводителем эрзрумских переселенцев архиепископом Карапетом Багратуни. В западноармянской действительности наиболее известными образовательными очагами были школы махитаристов Венеции и мисропян в Смирне. После первенца армянской периодики Аздарара Конгрегация махитаристов Венеции в 1799-1803 годах начала издавать церковно-литературные журналы Тари Грутюн Летопись под редакцией известного арминоведа Гукаса Инчичана, Яганак Бюзандян, Шатакарян, Дитак Бюзандян и Базмавеб. Из них большое значение имел журнал Базмавеб, издаваемый с 1843 года по сей день. В Калькутте издавались «Хайлы Калкатян», «Азгасэр Араратян и Азгасэр», в Константинополе Ларагирь и Аястан, в Смирне Аршалус Араратян и другие. В Астраханской колонии в 1816 году под редакцией Шахвердяна вышла в свет первая армянская газета в России «Аравелян Цануцмунг» «Восточные известия на армянском и русском языках». В 1846 году в Тифлисе начала издаваться газета «Кавказ». В 1850-1851 годах «Арарат» под редакцией Подканяна. Обе газеты имели политическое, экономическое и литературное содержание. Наука, литература и искусство. В первой половине XIX века печатаются новые книги. В 1809 году в Санкт-Петербурге на русском языке выходит в свет труд Мовсеса Хоренаци, «История Армении». Позднее сочинение русского историка Сергея Глинки «Обозрение истории армянского народа». В области исторической науки и географии выделялся известный арминовет махитарист Кукас Инчичан. В начале XIX века он издал шеститонный труд «География четырех частей света». Историк Овсес Гатарчан написал всемирную историю. Издавались также разные словари, историко-географические труды об истории сопредельных стран. Видными писателями и общественными деятелями первой половины XIX столетия были Арутюн Аламдарян и Месроп Тагиадян. Аламдарян был поэтом-лириком учился и работал почти во всех известных армянских школах того времени – Агабабян, Нарсисян и в Лазаревском институте. Он воспевал любовь и патриотизм. Тагиадян автор ряда литературных исторических трудов, редактор-издатель ряда газет в Индии, опытный педагог и большой патриот. Все писатели того времени писали на древнеармянском языке – грабари, который, кроме интеллигенции и церковных деятелей, был недоступен народу. Первым писателем, начавшим писать на языке простого народа Ашхарабари, был выдающийся писатель, основоположник новой армянской литературы, демократ, просветитель и педагог Хачатур Абовян. Он родился в Канакере, учился в Тифлисской школе Нарсисян, был любимым учеником Аламдаряна. Абувяну посчастливилось учиться в известном Дербцком университете у профессора Фридриха Порота, с которым он в 1829 году взошел на вершину горы Арарат. Работая во многих армянских школах Тифлиса и Еревана, Хачатур Абувян способствовал поднятию общеобразовательного уровня учащихся, внедряя новые принципы обучения, сталкиваясь с реакционными взглядами официальных кругов. В литературном наследии Абувяна выделяется его исторический роман Раны Армении. В нем автор изображает события первого тридцатилетия XIX века имевшее поворотное значение в жизни армянского народа. Абувян восхваляет исторический акт присоединения Восточной Армении к России следующими словами. Да будет благословен тот час, когда благословенная стапа русского вступила на нашу священную землю. В перу великого писателя и патриота принадлежат также слова. Жизнь отдай, но родину свою никому не отдавай. Хоча турабувян, заложив основы новой армянской литературы, создал также ряд предпосылок для ее дальнейшего развития. В области живописи продолжали свою деятельность художники Овнатаняны. Наиболее яркими мастерами из них были Акоп и Агафон Овнатаняны, творившие в Тефлесе. «Окоп Овнатанян» оставил более шестидесяти картин. В первой половине XIX века свою творческую деятельность начал великий маринист Ованес Айвазовский. Известным художником был Степан Нерсисян, создавший картины Мисроб Маштоц», «Сахак Партеф», «Портрет Бибутова» и другие. Наиболее ярким представителем музыкального искусства был амбарцум Лимонджан. Он по принципу хазов древнеармянских музыкальных знаков создал армянские ноты, по которым со своими учениками записал церковные песни, шараканы, народные мелодии. Первая половина XIX века – отличается своеобразным периодом восстановлением многовековых театральных традиций армянского народа. В Тифлийской школе Нарсесян часто ставились разные спектакли. Бывший ученик школы Галус Шермазанян сам писал пьесы, в которых смело разоблачал алчность царских чиновников. В 1827 году в Ереване В присутствии Александра Грибоедова силами офицеров русской армии впервые была поставлена его пьеса «Горе от ума». Театральные представления были организованы также в Ганзаке, Ахалцихе, Шуше и в других городах. Новые достижения в области культуры первой половины XIX века создавали реальные предпосылки для дальнейшего развития духовной жизни армянского народа.